Земля, покрытая белой изморозью, твердая и теперь подсохшая, гулко звучала под ногами рабочих с фермы. За одну эту ночь все ветви тополей, еще сохранявшие листья, оголились, и за Ландой виднелась широкая зеленоватая гряда волн, испещренная белыми полосами. Платаны липа быстро обнажались под порывами ветра.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 Привычка наложила на ее жизнь отпечаток покорности, подобно тому, как некоторые воды отлагают на предметы слой извести. И в ее сердце снова родилось нечто вроде интереса к тысяче незначительных мелочей обыденной жизни, заботы о простых, обыкновенных, повседневных занятиях. Она была охвачена какой-то созерцательной меланхолией, смутным разочарованием жизнью. Что ей было нужно? Чего она желала? Она и сама не знала этого. Ее не томило жажда светской жизни, у нее не было потребностей удовольствий, не было даже влечения к доступным радостям, да каковы они, впрочем? Подобно старым креслам гостиной, пленявшим от времени, все понемногу обесвечивалось в ее глазах, все стиралось, все принимало бледный и тусклый оттенок. Ее отношения с жульеном совершенно изменились. Он казался совсем иным после возвращения свадебного путешествия, словно актер который, сыграв свою роль, принимает обычное выражение лица. Он почти не обращал на нее внимания и даже почти не говорил с нею. Всякий след его любви к ней внезапно исчез. И редкие были те ночи, когда он входил в ее спальню. Он взял на себя управление имениями, домом, проверял счета, донимал крестьян, сокращал расходы и, приобретая манеры дворянина-фермера, совершенно утратил лоск и изящество времен жениховства.